К тому моменту, когда Машка вернулась, я успела убедить себя в своей правоте и исходила липким страхом. «Ты чего такая?» — удивилась она. «Встретила кого-нибудь?» «Вот что», — сказала я, — «тебе надо уехать». Машка поморщилась. «Опять ты за засвоен! ну с какой стати?» Пришлось ей рассказать о Старкове. «Ну и что?» — пожала она плечами. «По идее, эти типы должны передо мной извиниться». «Ты долгих имеешь в виду?» — съязвила я и вздохнула, потому что стало стыдно. Я долго и нудно начала объяснять, почему ей надо уехать, чувствуя, что мои доводы звучат совершенно неубедительно. «Никуда я не поеду», — отмахнулась она. «Как я объясню это Тони?» — «Ты способна думать хоть о чем-нибудь, кроме своего обожаемого мужа?» «За что ты его терпеть не можешь?» — обиделась Машка. — Да вовсе нет. Просто я боюсь за тебя, — вздохнула я. — Спасибо. Только я без него никуда не поеду, а его с работы не отпустят. Отпуск у него в сентябре. Мы собирались в Турцию. — Черт! — не удержалась я. — Мне кажется, ты слишком преувеличиваешь опасность. В ответ вздохнула Машка. — Лучше так, чем понять, что я ее преуменьшала, когда уже будет поздно. — Ну куда мне ехать? «Что я там стану делать?» А потом она опять вздохнула. «Если они захотят меня найти, то, конечно, найдут. Я ведь не могу где-то вечно прятаться. И Тони...» Это имя уже вызывало у меня зубную боль. Но я сдержалась, ничем не выдав своего раздражения. «Давай так», — сказала я примирительно, сообразив, что никакие уговоры не помогут. «Пока мы не знаем, что из этого выйдет, ты некоторое время побудешь в каком-нибудь надежном месте». «Я никуда не поеду», — повторила она упрямо. «И не надо. Такое место можно найти и здесь. Если все пройдет гладко, ты вернешься домой уже через несколько дней. Если все обернется скверно, я достану вам новые документы, и вы уедете. Деньги на первое время у меня есть. А что я скажу Тони?» «Придумай тетю в Магадане». «Это смешно», — фыркнула Машка. «Он черт знает, что может обо мне подумать». «Тони я беру на себя». «Лучше не надо, иначе он точно решит...» «Все, хватит», — не выдержала я. «Едем к тебе. Собери самое необходимое». «А что это за надежное место?» — спросила Машка по пути к машине. «Виссарион как-то сказал, что есть у него человек». «По-моему, ты нервничаешь понапрасну», — покачала головой Машка. «В прошлый раз ты отправила меня в Питер. Виссарион был сам не свой. И что? Абсолютно ничего не случилось. Ты просто не в состоянии поверить, что нас оставили в покое». Я ее не слушала. Отвезла домой и сказала, что заеду через час. За это время я рассчитывала поговорить с Виссарионом и все устроить а еще надеялась, что мы успеем покинуть Машкину квартиру до возвращения Тони. Вот уж с кем мне совсем не хотелось встречаться. Машка вредничала, хмурила брови, но обещала быть готовой через час. Высадив ее возле подъезда, я помчалась к Виссариону. Он пил чай, что-то втолковывая Наташке за неимением другой аудитории. Я придала своей физиономии непроницаемый вид, дождалась, когда Наталья исчезнет в кухне обратилась к своему другу. «Помнится ты, как ты говорил про человека, который может помочь с документами?» Виссарион взглянул на меня из-под очков и кивнул. «Нужны два паспорта», — сказала я, — «и ещё надёжное убежище для Машки». Фотографии. Открыл рот Виссарион. «Паспорта стоят денег». «Если у тебя их нет, я дам. Место найдем, когда надо. Лучше сегодня». Он подумал. «Паспорта вряд ли. Завтра можно. Машку отвезем в Саблино. Это жилой массив в западной части города, улица Третьякова, дом 7. Спросишь Аркашу. Я ему сейчас позвоню». «А что ему сказать?» «Ничего. Он нелюбопытный. Можешь на него положиться». Моего звонка будет достаточно, чтобы он больше ничем не интересовался. «Второй паспорт для тебя?» — спросил Виссарион. «Для Тони. А ты?» «Ты же знаешь, я не могу уехать». Он кивнул, словно соглашаясь, но вдруг опять заговорил. «Если уедешь, ты не сможешь видеться с сыном, а если не уедешь, то есть шанс не увидеть его никогда». Он решил, что сказал достаточно, и отвернулся. Я кивнула, понимая, что он прав, но это ничего не меняло. Виссарион стал звонить по телефону, потому что тема была исчерпана, и я была очень благодарна ему за то, что он больше не произнес ни слова. Машка открыла мне дверь и сказала «проходи». Потому что она избегала смотреть на меня, стало ясно, вещи она не собрала и никуда уезжать не намерена. Причина перемены в ее настроении сидела на кухне. Я мысленно чертыхнулась. Угораздило же Тони явиться так не вовремя. — Чай будешь? — спросила Машка. А Антон улыбнулся, увидев меня. — Здравствуйте, Юля. — Какой чай? — возмутилась я, кивнув Тони. — Тетя держится из последних сил, все еще надеясь тебя увидеть, так что давай, поехали. — Что ты дурака валяешь? — укоризненно заметила Машка. — Я все рассказала Тони, — пожала она плечами. «Что все?» — разозлилась я. «Ну, про того типа, который признался. Тони считает... Это очень хорошо, с меня снимут обвинения и...» «Твой Тони — идиот», — рявкнула я. «Он же ни черта не понимает, что творится у него под носом. Он то ли юродивый, то ли младенец, или то и другое вместе». Тони даже бровью не повел, а Машка попросила... «Успокойся. Я знаю, ты боишься за меня, но то, что ты предлагаешь, глупо. Надо позвонить Олегу. Он хороший адвокат и не откажется. Отличная идея!» Едва сдерживая бешенство, произнесла я. «То, что она пришла в голову твоему мужу, меня не удивляет, но ты...» «Машка, ты что, забыла, кто он?» «Долгих свою любовницу не пожалел. Неужели ты думаешь...» «Что вы сказали?» подал голос Тони, приподнимаясь со стула. «Вас это не касается». Жалея о вырвавшихся словах, отмахнулась я. «Вы сказали, он не пожалел свою любовницу? Вы ведь имели в виду это убийство. Какое вы имеете к нему отношение? Что, черт возьми, происходит?» Я собралась ответить какую-нибудь чепуху, но он вдруг подошел, схватил меня за плечи и с силой усадил на стул. «Вы отсюда не уйдете, пока все не объясните». Он смотрел строго и решительно. И я поняла, что выкрутиться не удастся. Да я этого и не хотела. Главное было спрятать Машку, а душевные переживания Антона меня не волновали. «Хорошо». Кивнула я, улыбаясь. «С чего начнем? Может быть, с убийства Углова?» «Хотя все началось гораздо раньше. Вы ведь знаете, что Машка его не убивала». Почему бы не задаться вопросом, зачем она созналась в убийстве? Не задавались? Жаль. Это непременно навело бы вас на кое-какие мысли. Она подписала признание, потому что в противном случае у нее не было бы ни малейшего шанса остаться в живых. К Углову ее устроил ваш друг Рахманов. Знаете зачем? Чтобы она за ним шпионила. Он был им нужен, но оказался человеком ненадежным. Вот и скончался в одночасье. «Вы никогда не спрашивали себя, на какие деньги ваш друг живет так шоколадно?» «Конечно, он преуспевающий адвокат, но далеко не у всех преуспевающих адвокатов миллионы в швейцарских банках. А хотите, скажу, как и почему он их нажил? Потому что ваш друг весьма необходим господину долгих. Меня несло, я это понимала, но уже не могла остановиться». Я видела испуганные глаза Машки, застывшее лицо Тони, и продолжала говорить тихо и зло, чувствуя, как меня переполняет бессильная ярость, и все ждала того момента, когда он перебьет меня, скажет, что он не верит ни одному слову, что я клевещу на его друга, чертова баба, которая срывается в запое и ненавидит Рахманова за то, что он отобрал у нее ребенка. Но он смотрел, отрешенно и молчал, и мало помалу по Злоба моя испарилась, и вдруг пришло сочувствие к Антону и сожаление, что я не сумела, не захотелось держаться. Наконец я выдохлась. Он долго хмурился, потом кивнул. «Что-то в этом роде я себе и представлял», — сказал спокойно. «Ведь должна быть причина вашему поведению». Он вздохнул и спросил. «Скажите, Юля, это журналистка». «Вы как-то были связаны с ней?» Я не собиралась отвечать на его вопрос, но под его взглядом неожиданно кивнула. «Она... она что-то узнала?» Он облизнул губы и поморщился, будто решив, что вопрос звучит довольно бестолково. «У нее были документы, которыми мой муж пытался шантажировать долгих. «Он оставил их вам» кивнул Тони, думая о чем-то своем. «Нет, но я их нашла». «И попыталась...» «И попыталась...» «Чем это кончилось, вам известно». «Да». Согласился он и добавил. «Теперь понятно. Маше надо где-то укрыться, тут вы правы. Что же касается всего остального, почему вы решили, что все столь безнадежно?» «В первую минуту я не поняла» и довольно тупо смотрела на него. А когда до меня дошло, что он имеет в виду, не выдержала и засмеялась. Он выглядел таким серьезным, таким уверенным. А Машка переводила испуганный взгляд с него на меня, и я прервала смех. «Потому что я видела эти бумаги», — ответила я спокойно. «Очень мало шансов, что все хорошо закончится, то есть их вовсе нет, особенно сейчас, когда документы исчезли». «Поэтому, Машке, лучше всего побыстрее собраться и покинуть квартиру. Завтра у вас будут паспорта. Я надеюсь на это. Если дело повернется скверно, вы уедете как можно дальше отсюда». «Что значит уедете?» — нахмурилась Машка. «Без тебя я...» «Конечно, я тоже уеду», — согласилась я, не желая тратить время на препирательство. «Мне нужны фотографии для паспортов. Если повезет, они нам не понадобятся». «Не зная, зачем», добавила я. «Фотографии не проблема», — спокойно сказал Тони. «Вообще, вел он себя странно. Неожиданно для меня это уж точно. Он вроде принял как данность то, что придется бежать отсюда и жить по чужому паспорту. Ничто не могло нарушить его спокойствие. Выходит, он все это время действительно догадывался и сейчас почувствовал облегчение». «Потому что придуманные страхи всегда ужаснее настоящих, и неизвестность пугает больше». «Что нужно делать?» — спросил он. «А, «Собственно, ничего. Мы сейчас уедем, а вы постараетесь вести себя так, как обычно. Если спросят про Машку, говорите, что она отправилась к какой-то тетке. Так и скажите, чтобы они поняли, вы озадачены и недовольны. Это отведет от вас подозрения». «С работы не увольняйтесь. Это вызовет ненужные подозрения. Если что, работу придется просто бросить. Впрочем, это уже не будет иметь значения. Связь держим через Виссариона. Но звонить ему надо только в исключительных случаях. Вообще никаких звонков. Мобильный оставь дома», — велела я Машке. «Куда вы поедете?» «Вам лучше не знать об этом». «Юлька!» — разозлилась Машка. «Дело вовсе не в моем недоверии», — усмехнулась я. «Если не знаешь...» то и сказать ничего не сможешь». Машка испуганно посмотрела на Антона и вроде собралась что-то произнести, но он ее перебил. «А вы? Может, вам следует спрятаться вместе с Машей?» «Посмотрим. Я не собираюсь геройствовать. Если увижу опасность, спрячусь. Нужны фотографии», — напомнила я. «У меня есть две штуки», — подала голос Машка. «Отлично. Свои Тони сам завезет Виссариону. Собирайся». На сборы у нее ушло минут десять. Мы пошли к выходу, и тут Машка немного замешкалась, повернулась к Тони. Потом посмотрела на меня и шепнула ему. «Пока. Идем», — кивнула я. Она торопливо его поцеловала и вышла первой. «Всю оставшуюся жизнь я буду корить себя за то, что не ушла. Не подождала в машине, не позволила им проститься». Ни я, ни они в тот момент, конечно, не знали, что видятся в последний раз. Я долго плутала по улицам, приглядываясь к машинам за своей спиной. Я надеялась, что Долгих пока ничего не знает о признании Старкова. Но был еще Дэн и его парни. Я боялась рисковать. И продолжала колесить по городу. А потом поехала на вокзал. Купила билеты на ближайшую электричку. И вновь приглядывалась, ища в случайных попутчиках что-то подозрительное. На первой же станции мы вышли. В последний момент, когда двери уже закрывались, я с облегчением увидела опустевший перрон. «Такое чувство, что мы играем в войнушку», вдруг сказала Машка и прыснула в кулак. Я тоже засмеялась, и на миг нам показалось, все только игра. Мы снова идем из школы, выдумываем себе приключения и сами же над собой хохочем. Мы спустились с перрона и по тропинке направились в лес. «Может, скажешь, куда мы идем?» — спросила Машка. «Надо вернуться в город», — ответила я. «Тогда лучше на попутке, хорошо бы тормознуть дальнобойщика». Я кивнула. Мы вышли на шоссе через двадцать минут. Первый же грузовик остановился на цадной рыча, когда Машка махнула рукой. «До города!» крикнула она, открыв дверцу, забросила спортивную сумку и полезла в кабину. сдачи спросил шофер, когда я устроилась рядом с ней. «Ага. А чего не автобусом? Опоздали, что ли?» «Опоздали. Значит, отдыхали. Места у вас здесь красивые. И девушки тоже», — добавил он. И мы опять засмеялись. Парень был не прочь поболтать, и мы не заметили, как доехали до города. Он высадил нас на объездной. Троллейбусом мы добрались до Саблина. Улица Третьякова была единственной в районе, где сохранились дома до военной застройки. Тот, что был нужен нам, стоял немного особняком, двухэтажный, в четыре окна по фасаду, обнесенный деревянным забором. В них ворота. Из-за забора виднелись верхушки деревьев, штук пять. На первом этаже железная дверь и лаконичная надпись над ней, рюмочная. «Подожди здесь» сказала я Машке и направилась туда. В рюмочной за столами на металлических ножках толпилось человек шесть мужиков из тех, кого обыватели именуют алкашами. Не бомжи, но уже близки к этому. Вели они себя, однако, сдержанно, говорили вполголоса На меня внимание не обратили. Ближе к стойке стояло еще три стола, покрытые клеенкой, Возле них по четыре стула. Надо полагать, эти места предназначались публике почище. За одним из столов сидели двое парней, по виду студенты, и уплетали яичницу, о чем то жарко споря. За стойкой, зорко поглядывая на алкашей, стояла женщина лет пятидесяти, невысокая, худая, но вид имела такой, что было ясно: ей лучше не перечить. Почему-то во всех рюмочных я встречала женщин одного и того же типа словно работают там родные сестры. Мое появление не осталось незамеченным. Она выжидающе смотрела, как я иду к стойке. а «Мне бы Аркашу», — сказала я, поздоровавшись. «Зайди во двор», — ответила женщина, — «он там». Выйдя из рюмочной, я кивнула Машке, и мы вместе направились во двор. Невысокий плотный мужчина с седой шевелюрой перетаскивал ящики в подсобку, выгружая их из стоящей здесь же газели. «Вы, Аркаша?» — спросила я, подходя ближе. Он поставил ящик на землю, хмуро посмотрел на меня, потом на Машку. «Идемте», — бросил нам, и мы вошли в дом. По лестнице поднялись на второй этаж. Аркаша шел впереди, тяжело вступая. Мы оказались в небольшой комнате, что-то вроде офиса. Из нее вел узкий коридор, который закончился дверью. Аркаша достал из кармана ключ и отпер ее. Комната была метров девять, без окна, справа еще дверь. «Там туалет», — сообщил Аркаша. «Располагайся, который из вас?» — поинтересовался он. Я кивнула на Машку. «Звать как?» «Маша». «Ну, а меня Аркадий. Держи ключ. В углу чайник. Разносолами кормить не обещаю, но с голоду не помрешь». «А женщина в рюмочной?» — начала я, но он меня перебил, не бойся. Она никому не скажет. «Ваша жена?» «Вроде того». Он повернулся и ушел. Машка беспомощно огляделась. Комнатушка вызывала уныние. Продавленный диван, стол в углу, на полу электрический чайник, на столе, на жестяном подносе чашка, тарелка с печеньем и пакетики чая. «Похоже на камеру», вздохнула Машка, садясь на диван, потрогала подушку в грязной наволочке, Зачем-то передвинула плед в ярко-красную клетку. «Потерпи», — сказала я. «Это ненадолго. Я тебе книжек прихватила. Читай, отсыпайся». «Ага», — кивнула она. «Мне не хотелось уходить, не хотелось оставлять ее в этой комнате без окон». «Ты ведь побудешь немного?» — спросила она. «Конечно». Я устроилась рядом с ней на диване, — Я не знала, что сказать, и она молчала, небось, думала о своем муже, потому что через какое-то время спросила, а если они... если они придут к нему? Не выдумывай. Ник считает его малахольным, и он понимает, что я ему никогда не доверюсь. Тебе Ник обязательно задаст вопросы. Возможно, такое желание у него и возникнет, но я не стану этого дожидаться. Я же сказала, если что, я смоюсь. Зачем тебе вообще уходить? Ведь вы все решили. Хочу посмотреть, как будут развиваться события. Прешь ты все, Юлька. Вздохнула она. Ты не хочешь уезжать. Ты не хочешь оставлять сына. Конечно, не хочу, согласилась я. Значит, мы простимся навсегда? Она смотрела на меня, как ребенок, для которого слово «навсегда» в сущности ничего не значит и все же пугает. «До прощания еще далеко. Давай сначала посмотрим, что из всего этого выйдет. В прошлый раз я тоже паниковала, и ничего обошлось. Ты не сказала мне, что нашла документы, и про Кузьминскую ничего не сказала. Почему? Зачем ты спрашиваешь? Ты же знаешь». «Я ведь говорила, без меня тебе будет легче». Задумчиво произнесла она. «Легче нет. Может быть, спокойнее». Если я буду знать, что ты в безопасности, и рядом с тобой твой муж, это уже счастье, понимаешь? Если бы я не встретила Тони, ты бы не стала ничего от меня скрывать, и мы были бы вместе. Ты ведь не считаешь меня предателем? А что за чушь? Конечно, нет. Я любила Пашку. Ты любишь Тони, это правильно. «Ладно, иди», — вздохнула она. «Буду читать, и постараюсь не свихнуться от скуки». «А здесь есть телефон?» «Он тебе не нужен. Обещай мне, что ты не станешь звонить и вообще не выйдешь из этой комнаты». «Обещаю. Только не смотри на меня так. Сейчас ты похожа на лизию Григорьевну. Помнишь нашу училку по химии?» Машка улыбнулась, и я вместе с ней. «Хорошо, я ухожу. Запри за мной». Машка поднялась и проводила меня до двери. Я слышала, как повернулся ключ в замке и стала посмешно спускаться по лестнице. Вечером я была у Виссариона. Он кивнул мне и сказал. «Проблема. В чем дело?» Насторожилась я. «Того, кто нам нужен, нет в городе. А когда появится?» Сказали дней через пять. «Скверно», — буркнула я. «Можно поискать кого-то еще, но это опасно». «Нет». — покачала я головой. — За Машку не беспокойся, — продолжал Виссарион. — Аркаша хороший человек, пять дней не такой уж большой срок. Ответить мне было нечего. Я думала о Машке. Вряд ли пять дней в заперти ее обрадуют но выхода, похоже, нет. Я направилась к роялю. Но вдруг, повернувшись к Виссариону, спросила. — Слушай, а что ты делал раньше? Ну, до того, как открыл кафе. — Сидел, — ответил Виссарион. — Долго? — Да почти всю жизнь. — Понятно, — кивнула я, зная, что продолжать расспросы бесполезно.